Хотя Хаджи Мин и унес ноги, но его клика Эль-Хусейни по-прежнему оставалась в стране. Перед Следственной комиссией арабы предъявляли все более и более наглые претензии к евреям, которые платили 80% всей суммы налогов страны, хотя их численность была меньше численности арабов. Наконец, после очередного изучения положения в стране, англичане выдвинули новое предложение, а именно разделить Палестину на два отдельных государства. Арабы должны были получить подавляющую часть территории страны, а евреи – всего лишь узкую полосу вдоль побережья, простирающуюся от Тель-Авива до Хайфы, да еще те части Галилеи, которые они сами освоили. Национальный еврейский совет, Всемирная сионистская организация и все палестинские евреи устали от непрекращающейся резни и не унимающегося арабского фанатизма и все более и более неприкрытых британских изменок. Когда-то мандат на Палестину включал обе стороны реки Иордан. Теперь англичане предлагали мизерный клочок. И, несмотря на это, евреи решили принять предложение. Англичане пытались растолковать арабам, что самое благоразумное – это согласиться на это предложение, так как территория, которую предлагают выделить евреям, не сможет принять большого числа иммигрантов. Арабы, однако, требовали не больше и не меньше, как чтобы евреев до последнего выбросили в море. Хаджмин аль-Хусейни дерзко олицетворяет в своих глазах ислам, и он является мучеником британской и сионистской несправедливости. Кстати, находясь в Бейруте, он снова вызвал беспорядки в Палестине. Даггард, который построил британскую систему укреплений, построил теперь стену из колючей проволоки под напряжением вдоль левантийской границы. Эта стена должна была остановить проникновение молодчиков муфтии и контрабандистов оружием в Плестину. Перез определенные промежутки он построил вдоль стены новые укрепления. Одно из этих новых укреплений вдоль стены Тагарта было воздвигнуто на Дабу Ешей и Яделем, в том месте, где по преданию была похоронена царица Исфи. Ее так и называли Форта Сфири. Стена Тагарта несколько затормозила инфильтрацию арабов, но не смогла полностью остановить ее. Хагана, которая сдерживалась так долго, начала испытывать большую тревогу, а весь Ишуф все чаще и чаще задавал себе вопрос, когда же, наконец, национальный совет прикажет ей действовать. Под этим все усиливающимся нажимом, Бен-Гурион согласился в конце концов с одним планом, разработанным Авиданом. Тут же сионистское поселенческое общество приобрело земельный участок на севере Галилеи у самой Ливанской границы, в том месте, где по данным разведки Хаганы просачивалось большинство арабских террористов. Вскоре после покупки участка Ари ещё двух молодых бойцов Хаганы вызвали в Тель-Авив в тайную штаб-квартиру Авидана. лысый лидер еврейской самообороны развернул перед ними карту и показал им местоположение нового участка. Его стратегическое значение как для арабских террористов, так и для борьбы с ними было очевидным. Вы трое возглавите подразделение и построите на этом месте кибуц. Мы отобрали для этой цели 80 мужчин и 20 женщин. Нечего и говорить, что эти люди отобраны самым тщательным образом. Но о том, что вас там ждёт, вряд ли стоит говорить. Они кивнули. Мы знаем, что мувти не пожалеет никаких усилий, чтобы прогнать вас оттуда. Мы впервые выбрали место для кибуца, руководствуясь стратегическими соображениями. Сара бен-Кеннан чуть не слегла от горя. Вот уже годы и годы, как она не видела сына без кнута или оружия в руках. Этого же задания она боялась больше какого угодно другого из прежних. Сотни лучших сынов и дочерей Ишува отправляли на задание, которое было равносильно самоубийству. Ари нежно поцеловал мать, смахнул слезы с ее лица и со свойственной ему простотой заверил ее, что все будет в порядке. Отцу он просто пожал руку и ничего не сказал им, обоим без слов все было понятно добежала Давна, они с ней попрощались. Давна и Ари вышли из села и ещё раз обернулись, чтобы взглянуть наставшиеся позади поля и на собравшихся у входа в село друзей. Когда молодые люди скрылись из виду, Барак вздохнул и обнял Сару за плечи. "Он ведь так мало надо от жизни", шепнула Сара. "Да каких пор, да каких же пор, Господи, нам придётся отдавать жизнь?" Барак покачал огромной головой и прищурил глаза, чтобы взглянуть еще раз на удаляющиеся фигуры своего сына и Дафны. Господь потребовал от Авраама, чтобы он принес своего сына в жертву. Тень этого события и до сих пор лежит на нас. Если такова будет Божья воля, мы отдадим и Арии. Сотня лучших сынов и дочерей Ишува отправились на Ливанскую границу и расположились на самой тропинке бандитов и убийц. Ари бен-Канан в возрасте 22 лет был вторым по чину командиром. Они называли это место Гамишмар Вахта. Глава 16. 10 грузовых машин, а на них сотня юношей и девушек-бойцов Хаганы, со снаряжением, промчались по береговому шоссе мимо последнего еврейского населённого пункта в Северной Галилее на Горий и забрались Такую местность, куда не отваживался до сих пор ни один еврей. Тысячи пар арабских глаз неотступно следили за колонной, взбиравшейся по гористой местности на границе с Ливаном вверх к стене от Агар. Они сделали привал у подножия горы, выставили часовых и быстро разгрузили машины. Грузовики еще засветло поехали назад по направлению к Нагории. Сотня молодых людей от